«Вы сошли с ума, молодой человек», — ответил Кэмпбелл. «Ничего вы не добьетесь, если сейчас пойдете за нами. Мало вам было одного. Вы хотите потягаться с двумя противниками? Хотя бы с двадцатью, если будет нужно!» Я схватил Рэшли за ворот. Тот не сопротивлялся и только сказал с презрительной улыбкой. «Вы видите, Макгрегор, он сам торопит свою судьбу. Моя ли будет вина, если она свершится? Приказ об аресте теперь уже подписан. Все готово». Шотландец был явно смущен. Он поглядел по сторонам вперед-назад, потом заговорил. Я ни в коем случае не дам согласия, чтобы молодой человек расплачивался за попытку помочь отцу, который его породил. И допадет проклятье и мое, и божье на всех Бейли, судей и судебных исполнителей, шерифов, констеблей, на всю их черную свору, которая вот уже сотню лет душит, как чума, добрую старую Шотландию. Веселое было житье, когда каждый крепко держал в руках свое добро. И страна не знала до куки с ордерами и с описями, и с повестками, и со всяким крючкотворством. Еще раз повторяю, совесть моя не позволяет мне смотреть спокойно, как хотят окрутить этого бедного несмышленыша, да еще такими средствами. Уж лучше беритесь за старое и решайте спор железом, как честные люди. «Ваша совесть, МакГрегор», — сказал Рэшли, — «вы забыли, как давно мы с вами знакомы». «Да, моя совесть», — повторил Кэмпбелл. «Или Макгрегор, или как там его звали в действительности. Она во мне еще сохранилась, мистер Озбалдистон. И в этом, пожалуй, я имею над вами преимущество. А наше знакомство, если вы знаете, что я собой представляю, то вам известно также, что сделало меня таким, каков я есть. И как бы вы на это ни смотрели...» я б не поменялся положением самым гордым из угнетателей, заставивших меня признать своим домом поросшие вереском скалы. Но кто такой вы, мистер Рэшли? И какое у вас оправдание, если вы стали тем, что вы есть? Это тайна вашего сердца и дня страшного суда. А теперь, мистер Фрэнсис, разожмите руку, потому что он сказал вам правду. Судьи для вас опаснее, чем для него. И если бы даже ваше дело было прямым, как стрела... Он нашел бы способ очернить вас, так что разожмите руку и оставьте в покое его ворот, как я уже сказал. Свои слова он подкрепил ударом, таким неожиданным и быстрым, что сразу освободил Рэшли из моих рук, и для большей безопасности, заключив меня, несмотря на все мое сопротивление, в геркулесовое объятия воскликнул. «Пользуйтесь минутой, мистер Рэшли. Покажите, что пара ног стоит двух пар рук. Вам не впервой». «Благодарите этого джентльмена, мой любезный родственник», — сказал Рэшли, — «за то, что я не выплатил вам долг сполна. И если сейчас я от вас ухожу, то лишь в надежде, что скоро мы встретимся опять, но уже в такой обстановке, где нам не помешать». Он поднял свою шпагу, отер ее, вложил в ножны и скрылся за кустами. «Шотландец отчасти силы отчасти увещаниями помешал мне кинуться за ним». И в самом деле я начинал понимать, что этим я все равно ничего не достиг бы. «Не есть мне хлеба, если это не так», — сказал Кэмпбелл, когда после некоторой борьбы, который доказал свое решительное превосходство в силе, он убедился, что я готов стоять спокойно. «Отроду не встречал я такого бешеного мальчишки. Я бы высек первейшего человека в стране, если бы он доставил мне столько возни, сколько вы. Куда вас несет? Хотите полезть за волком в его берлогу?» «Знаете же, юноша, он расставил вам старую ловушку, подбил таможенную крысу Морриса, поднять опять ту старую историю, а здесь я не выступлю свидетелем в вашу пользу, как у Инглуда. Не ждите. Мне вредно для здоровья наведываться к судьям из породы вегаморов. вступайте вы домой, как паймальчик. Нырните поглубже и ждите, пока спадет волна. Старайтесь не попадаться на глаза Рэшли и Моррису и этой скотине МакВитти. Помните о клахане Эберфойле» как был у нас уговор, и вот вам слово, джентльмена, я вас не дам в обиду. А до нашей встречи держитесь потише. Я должен выпроводить Рэшли из города, пока он чего не натворил. Где он покажет свой нос, там всегда жди какой-нибудь пакости. Помните, Клахан Эберфойл. Он повернулся и ушел, оставив меня одного размышлять о моих странных приключениях. Первой моей заботой было оправить на себе одежду и снова накинуть плащ, уложив его складки так, чтобы они скрывали кровь, струившуюся из правого бока. Едва я это сделал, как сад начал наполняться группами студентов. Занятия, видимо, окончились. Я, разумеется, поспешил уйти, и по дороге к мистеру Джарви, приближался час обеда, я остановился у маленькой незрачной лавки, вывеска которой сообщала, что в ней обитает Кристофер Нилсон. «Хирург и аптекарь». Я попросил маленького мальчика, растиравшего в ступке какое-то снадобье, и схлопотать мне прием у многоученого-фармаколога. Мальчик отворил дверь в заднюю комнату, где я увидел веселого старичка, который недоверчиво покачал головой, когда я, не задумываясь, рассказал ему какую-то басню о том, как я упражнялся в фехтовании и был случайно ранен, потому что у моего противника соскочила пуговица со стрия рапиры, Приложив к моей пустяковой ране корпию и что-то еще, что он считал полезным, аптекарь заметил. На рапире, нанесшей эту рану, никогда и не было пуговицы. Эх, молодая кровь, молодая кровь. Но мы, хирурги, умеем держать язык за зубами. Не будь на свете горячей крови до да больной крови, что сталось бы с двумя учеными-сословиями, аптекарей и хирургов? Высказав это нравственное соображение, Он отпустил меня, и я после этого не ощущал особенной боли или беспокойства от полученной царапины».